Глава 17. Лондон. Daily News сообщает из Константинополя, что число убитых во время последних беспорядков турецких солдат определяется в 300 или 400 челов. Константинополь. По общему мнению, представляется бесспорным, что революционную деятельностью у армян руководит Лондонский комитет, а приготовление исходит от Афинского подкомитета. Петербург. По высочайшему повелению 35-го Драгунского, Белгородского, его величества императора Австрийского короля Венгерского Франции Иосифа Полка, штабс рот мистер фон Братки, поручики Григоровича, Барский Петрович, и Петровича, Корнета Киселев, Македонский, Колодеев, Корбут, Земечковский, Дунаевский, Пущин и Богданович разжаловаются в рядовые. Я уже думал, мы не доедем. Как же утомительно пилить со скоростью черепахи инвалида. Бесконечные заправки водой, смены паровозов, перекусы в станционных буфетах и прочей радости. Плюс свежий воздух, густо сдобренный угольной гарью, отсутствие кондиционера и насекомые. Все бесит несказанно, но в итоге любое терпение вознаграждается. Поезд медленно, буквально ползком, подъезжал к станции Тамбов, натужно пыхтя и выпуская клубы дыма. Я выглянул в окно, жадно вглядываясь в очертания незнакомого города. Рядом со мной возился Кузьма, собирая те пожитки, что еще не успели упаковать. «Барин, прибыли!» — радостно воскликнул слуга, когда поезд наконец остановился и дал гудок. «Спасибо, без тебя бы я ни за что не догадался». Кивнул и поднялся с места, вышел в тамбур. Жиган, покуривая папирос уже стоял у выхода, насторожно оглядывая платформу. Я порадовал проводника двугривеном, вышел из вагона и сразу почувствовал запах гари. «Вроде бы не поездной дымок». Я повернулся к хитрованцу, отмахнулся от его табачных выхлопов. «Да, горит что-то. Уж я этот запах ни с чем не перепутаю». Пройдя по перрону вместе со всеми пассажирами, завернув за угол вокзала, мы увидели, что горит деревянная пристройка, скорее всего, дровяной сарай. Пожарные в медных касках уже суетились вокруг. Их багры мелькали в воздухе, растаскивая горящие доски. — Эк, задач пробормотал Кузьма, таращась на пожар. — Плохая примета. Ох, все пойдет у нас дальше кувырком. — Перестань каркать, — оборвал я слугу, разглядывая кое-что более любопытное, чем пожар. В метрах в полуста от горящей пристройки был припаркован странный трехколесный велосипед с большим тентованным прицепом, на котором был нарисован ярко-красный крест. Рядом стоял, сложив на груди руки, высокий мужчина в белом халате. Его косматая шевелюра вылезала из-под докторской шапочки, на завязках вдоль шеи висела хирургическая маска. Прям эталонный скоропомощник, хоть на обложку медицинского журнала ставь, только в роли Виларикши. — И это что такое? — спросил я у Кузьмы, кивая на доктора. — Так скорая помощь, барин, — ответил тот, — прям как в столицах. Когда в прошлый раз приезжал, говорили, что заведут. Заинтригованный я направился к человеку в белом халате. Он как раз закончил разглядывать пожар, достал врачебный чемоданчик и начал копаться в укладке. «Здравствуйте», — поприветствовал я его, — «позвольте поинтересоваться, откуда у вас такой странный велосипед? Вы же явно доктор». «Не просто доктор, а врач скорой помощи», — косматый поднялся на ноги с любопытством уставился на нашу компанию. «Я вас где-то видел. У меня очень хорошая память на лица». Представляться я не спешил, обошел странный велосипед по кругу. «И что же, сюда влезает пациент?» «Даже двое!» — космат распахнул полок. «Видите, вон там есть дополнительно раскладная койка». «А где?» «Хм, кучер!» — к нам подошел Жиган. Кузьма бахнул рядом чемоданы. «Я и есть кучер?» — доктор замялся. «К сожалению, градоначальник выделил крайне мало средств на первую станцию скорой помощи. На лошади специальный экипаж, увы, не хватило. Я решил использовать собственный трицикл. Удачно вышло, правда?» Он очень удобен на наших узеньких улочках. Заказал вот этот прицеп к нему, сам нанес крест краской. Вот на таких энтузиастах держится земля русская. Я даже растрогался. Кузьма, похоже, тоже громко высморкался в платок. Вы увезете сразу двух пациентов? Я засунул голову под полок. Там было довольно тесно. Даже троих, если один сидя, уже пробовал. — В горку трех? — хмыкнул Жиган, туша окурок в ладони. — Позвольте представиться, — доктор повернулся ко мне. — Михаил Петрович Бортников, уездный лекарь. — Баталов Евгений Александрович, экстраординарный профессор Московского университета. Китровец с Кузьмой вежливо отошли в сторону, к носильщику. — А я смотрю, такое знакомое лицо, — сплеснул руками косматый. — Видел ваш портрет в газетах. — Очень приятно. Я пожал руку Бортникову. — И как давно появилась скорая помощь в Тамбове? «Уже месяц работаем, в смысле, пока работаю один я, так как градоначальник не выделил достаточно средств», — покивал я. «Совершенно верно. Боже, как я рад этому знакомству. Евгений Александрович, я мечтал в апреле встретить вас на съезде скоропомощников в Москве, но вы отсутствовали». «К сожалению, дела задержали меня в Германии», — вздохнул я. «Моя помощь понадобилась великокняжеской фамилии Мне до сих пор было обидно, что не пришлось попасть на съезд, и за всех отдувался Моровский. Ему же достались и все лавры. Хотя, судя по записям выступлений, меня там тоже словословил каждый оратор, подчеркивая вклад и всякое такое прочее. «Да, — Да-да, слышал, что вас назначили лейп-медиком. Нет, подумать только. Сам Баталов приехал в Тамбов. Я просто обязан устроить званый ужин в вашу честь. Пожарные дотушили огонь, начали проливать тлеющие доски из бронспойта, который был подключен к оранжевой бочке. бортник уже развил бурную деятельность. Подозвал какого-то знакомого паренька, поручил ему свой трицикл доставить в целостности и сохранности на подстанцию. Чем ввел пацана в натуральный экстаз. После чего бросился к стоянке извозчиков договорился о двух экипажах для нас. «Остановитесь у меня дома, отказа я не приму, даже не говорите мне ничего». — Нам удобнее в гостинице, не хотелось бы вас стеснять. Попытка отстоять личное пространство потерпела крах. Энергия так и била из Бортникова. — Стеснять? Поверьте, места хватит на всех, едем ко мне. Уже в пролетке я спросил, а как вы стали врачом скорой помощи? Михаил Федорович начал рассказывать про отца-инженера, тягу к естественным наукам, изучению анатомии на курах и кроликах в случае с оказанием первой помощи поранившемуся отцу. Мне двенадцать было, рядом никого, кровь рекой течет, сильно порезался он. Ну, пришлось самому взяться за дело. Наложил жгут, перевязал рану, остановил кровотечение. Отец потом говорил, что я ему жизнь спас. С того дня я решил, буду врачом, чего бы это ни стоило. Отучившись по земской стипендии в Москве, Бортников вернулся в Тамбов. Целевое направление хорошо, пока учишься, зато потом надо записываться в рабство и отрабатывать инвестиции. Хотя Михаил Петрович не жаловался. Мало того, что получил громадный опыт, выступая на всех медицинских попыщах, так и клиентуру собрал немалую. Вот доходы от практики позволяли пока заниматься благотворительностью. Чует мое сердце, лет так через нацать Тамбовская скорая будет носить его имя. Небо над нами нахмурилось, пошел мелкий дождик. Бортников поднял полог поторопил извозчика. Вроде не очень большой город Тамбов, а едем уже порядка минут 15, не меньше. А доктор все рассказывал про свои злоключения. Городским властям выложил проект скорой на блюдечке золотой каемочкой, осталось только взять и пользоваться. Ну и немного денег дать. Нет, не получилось. Ведь не последний человек предлагает, а резину тянут. Видать, без взяток никак шевелиться не хотят. Гады, одно слово. И вся тягомотина шла до тех пор, пока прямо на обед с участием почти всего состава Городской думы одному из гласных не стало плохо. Подавился. Бортников произвел прием Баталова и спас Чинушу. Разрешение дали, а бюджеты курам насмех. Наверное, еще кого-нибудь спасти надо, чтобы власти расщедрились. Долго дождик не шел, немного разведнелось. полог был мигом опущен. «Ну вот, почти приехали. Вы ведь давно родные пенаты покинули, Евгений Александрович?» Я невнятно пробормотал что-то вроде давненькой. Получил микроэкскурсию о новинках городостроения — и обновленная большая улица, и собор, и мостовая по всему центру. Дом у Бортникова оказался богатым. Я бы даже назвал его особняком. Каменный, двухэтажный, только по фасаду полтора десятка оконный этаж. Во дворе, со слов хозяина, два флигеля, конюшня и дровяной сарай. «Хорошо, у нас на малой родине врачи зарабатывают. Я едва удержался, чтобы не присвистнуть. В таких хоромах про полуголодное детство вспоминать легче, наверное». — Да, с этим домом целая история вышла, — закивал хозяин. — Проходите, не стесняйтесь. — Да, лепота. Дубовые панели, наборный паркет, лестница на второй этаж необычайной красоты, окна в пол. Тут зимой, чтобы протопить, целое состояние потратить придется. — Мне ведь эти, как вы точно выразились, хоромы подарили натуральным образом, — явно стесняясь, сказал Михаил Петрович. Вдова купеческая Левтина Андреевна, упокой господи, он перекрестился на красный угол, Я ее долго наблюдал, лечил. Мы и подружились, просто так уже заходил к ней посидеть на крылечке, поговорить. Потом она диабетом заболела, гангрена, стоп, трижды ампутации проводил своими руками. Доктор тяжело вздохнул, продолжил. родни у нее близко не осталось, так, седьмая вода. Как представилась она, я ей похороны по старой памяти устроил, мне не тяжело. Нотариус завещание вскрыла, а там... Дом этот она мне оставил с условием, что я здесь жить буду и продать 20 лет не смогу. Шуму было, но за меня вступился священник, наш отец Михаил, он духовником у Левтины был. И поверенный показал, что я про завещание не знал ничего. Перечислюсь богатым женихом. Убортников улыбнулся и лихо подкрутил ус. Зато зимой целое состояние в трубу улетает, наверное, озвучил я свои опасения. «Так у богатых, знаете, свои причуды», — засмеялся хозяин. Алифтина Андреевна об этом позаботилась, выделила денег на оплату отопления. Наверное, с собой в Питер я Бортникова вряд ли переманю. А мысль была, таких подвижников надо поближе к себе подтягивать. Поговорю, конечно, а вдруг согласится. От званого ужина я михаил петрович отговорил. Мне ведь надо быстро все, чтобы не застревать здесь на пару-тройку месяцев. Условились, как только вернусь из знаменки, так и соберется медицинская общественность пообщаться в узком кругу. А то знаю, сначала званый ужин, потом танцевальный вечер, отказаться от которого никак нельзя. Потом Суаре у губернатора. И все, через какое-то время очнешься у кого-нибудь на именинах, спросишь, какое число, а тебе в ответ «Так Рождество послезавтра праздновать будем». И все по новому кругу. Кстати, о губернаторе. Надо бы посетить, засвидетельствовать. Потому что раз Фредерикс про меня весточку отправил, то уже и неудобно будет. Получится, что пренебрег. Опять же, за скорую помощь похлопотать перед новым начальством можно, если случай представится. Так что сейчас надо отправить записку и спросить разрешение посетить. А пока посыльный будет бегать, Кузьма как раз мундир отгладит до сапоги до зеркального блеска, доведет». Вместо мальчика с запиской к губернатору собрался сам Бортников. Под предлогом, что его там все знают, и ответ будет получен в скорейшее время. Поражаюсь гостеприимству и коллегиальной солидарности Михаила Петровича. «Ну и что такого?» — в газетах писали. «У нас каждый день про кого-нибудь дотиснут в новости. Коллега?» Ладно, познакомился, гостиницу хорошую посоветовал, а он и домой пригласил, и о совершенно ему неинтересном визите гости к начальству переживает, старается устроить получше. Три пополудни, выдохнул Бортников, вернувшись через полчаса. Вот это скорость. Я представил, что пытаюсь организовать чей-нибудь визит к Сергею Александровичу, даже если гость и знаменит и влиятельен. Ну, не знаю, может, и получилось бы за недельку, без гарантии. Резиденция Тамбовского губернатора против здания на Тверской, конечно, проигрывала. Не тот размах. Хотя с поправкой на провинцию очень даже неплохо. Заслуги нынешнего начальника в том нет. Он здесь не полный месяц всего обживается. Предшественники старались себя не обидеть. Толь сегодня день был такой везучий, не знаю, но приняли меня почти вовремя. Всего минут десять лишних потомился в приемной. «Проходите, его высокородие примет вас», — пригласил меня секретарь вот его ржеевскийян с собой приввез вроде и возраст уже не тянет на новичка а видно что место для человека еще не освоены взять к примеру письменный прибор если привык то и не смотришь где он есть не глядя ручку берешь и в чернильницу макаешь. а это прицеливается еще наверное специалист хороший раз не оставил его начальник на старом месте первое что бросилось в глаза в кабинете у ржевского стоящий в углу зачиххленной теннисной ракетки Интересно, это Сергей Дмитриевич по велению сердца или как у нас в девяностые? И не спросишь ведь. Внешне исполняющий должность тамбовского губернатора производил впечатление человека крайне доброжелательного. На бравого гусара в исполнении Юрия Яковлева совсем не походил. Больше всего Ржевский напоминал старого профессора из советских довоенных фильмов. Вроде снаружи болит натуральный, на своем настоит. Не поленился идти за стола и пройти мне навстречу. Улыбаясь, пожал руку и пригласил присесть. Разговор у нас получился довольно короткий. Не то чтобы совсем уж протокольный, но до обмена свежими анекдотами не дошло. Немножко про общих московских знакомых из высшего общества, чуть-чуть про теннис. Оказывается, губернатор играет уже давно. Потом Айболит поинтересовался целью визита, написал записку исправнику. Короче, что мог, сделал. Я рискнула о скорой помощи местно рассказать. Знаю, все знаю. Губернатор тяжело вздохнул. Увы, бюджет этого года сверстан, нет средств. Я понимаю, что дело хорошее. И с доктором Бортниковым знаком. Лучше мы его пошлем в Москву набираться опыт, а потом поручим создание службы, чтобы было как положено, с каретой, а не на велосипеде. лет кончится, по снегу сильно не покатаешься, а финансирование найдем, и это я вам обещаю. Нет, мне сегодня положительно везет. И исправник нашелся на месте. Ну, не Тамбов, а сказка сплошная. В столице хуже работают. Все будто ждут меня, когда я к ним весь из себя красивый в синем мудире с орденами прибуду и осчастливлю своим появлением. Вот полицейский был классический, с густыми усами, оршинными плечами и пудовыми кулаками. Так и представил, как он выходит из присутствия, садится в служебный майбах размером с маршрутку и едет на местную рублевку. Но на устный сигнал от коллежского советника, то есть мой, отреагировал и выделил сотрудника для представительства чтобы ни у кого в Знаменке не появилось желание решить проблему так понравившимся способом. И не какого нибудь урядника для мебели. Нет уж, я завтра буду наводить шороху в компании станового пристава. Хорошо, что Знаменка географически находится в Тамбовском уезде. Все заинтересованные лица на месте, искать никого не надо. Отсутствует пристав? Не беда, точно известно, что он сейчас обедает. И где, и когда закончит ориентировочно. Не извольте беспокоиться, в нужное время появится Короче, не успел на одном конце города чихнуть, а на другом уже будьте здоровы, — сказали. А ведь Тамбовщина — четвертая по численности населения во всей империи. По крайней мере, так говорится в бумаге, висящей на стене в приемной губернатора. Уж не знаю-то данные какой переписи, ну неважно. Становой пристав Челокаев заехал за мной утром чуть раньше условленного времени. Мы только начали завтракать, и Александр Сергеевич к нам присоединился. За столом полицейский развлекал нас с доктором рассказом о совпадении своей фамилии и Тамбовского предводителя дворянства, князя Николая Николаевича. Пришлось постоянно отрицать родство, хотя карьере все равно помогала Знакомая история, меня тоже некоторые считают незаконным великокняжеским отпрыском. К предводителю дворянства я, кстати, вчера заезжал. Где-то мы разминулись в дороге, потому что князь сейчас чем-то важным занимался в Петербурге. Жаль, конечно, что не пришлось потратить время на пустые разговоры. Постараюсь пережить, хотя чувство трудновато будет. Оставил на память свою визитку с загнутым правым верхним уголком. То есть был лично, но не застал. Прошу пардону. Считай, приличия соблюдены. транспорту у пристава был солидный. Подрессоренный тарантаз, который тащила двойка весьма крепких лошадок. Комфорт обеспечен. Небо ясное, но особой жары не предвидится. Вчерашний дождик пыль прибил, значит и дышать будет чем. А ехать нам всего-то верст пятнадцать. Даст бог, к вечеру обернемся. Мы с Александром Сергеевичем с удобством расположились на мягких сиденьях, а Жиган с Кузьмой примастились на козлах рядом с кучером. Впрочем, ширина экипаж позволяла им втроем ехать с изрядной долей комфорта. имени я свое увидел часа через два. Ничего выдающегося, если честно. Село среднерусское, типичная одна штука. Смотреть не на что. Пара дюжин деревянных домиков, церковь небольшая. Из плодовых деревьев преимущественно яблони, из бесполезных березы и почему-то рябины. Один только Кузьма пришел в состояние некоторого возбуждения. Наверное, предвидел, как поквитается со своими обидчиками. И моими тоже, естественно. Поехали к желтому с флегелями господскому дому. Где-то там рядом должен обитать староста. А как же, представители власти обязаны удостовериться, где тут чье имущество выяснить, справедливо ли претензии, а потом только действовать. А то мало ли, что я могу придумать. Лучше перестраховаться. Да и я не против. Сверим реальность теми документами, что я с собой привез. Пока искали старосту, к нам во дворе начали подтягиваться любопытствующие, и все поголовно первым делом подходили и кланялись. Признали, значит, не очень много, в основном лица преклонного возраста и дети. Лет сейчас бездельничать некогда. Крестьяне будут вкалывать, пока холода не наступят. «Это самое, Евгений Александрович!» — подошел ко мне Кузьма. «Позвольте, я схожу, гляну, как оно. Осмотрюсь!» — махнула он рукой в сторону. «Есть у меня тут знакомцы, все расскажут!» «И правда, рядом совсем. Лесопилка работает, телеги какие-то стоят, народ шевелится». «Только прошу, без приключений!» — кивнул я, разрешая. «Сейчас все тут выясним и наведем порядок. Драться не обязательно Кузьма двинулся чуть не бегом. «Очень быстрым шагом это точно!» жигаган посмотрел на меня и я махнул рукой отпуская его следом за слугой пусть присмотрит а то не дай бог опять мордобой начнется тетра отстала от своего спутника метров на сто наверное кузьма скрылся за воротами ничего не происходило до того момента когда жигаган подошел к лесопилке и сразу как ждали оттуда раздался выстрел а потом и второй тут же загласила какая то женщина да так громко что и здесь я хорошо услышал вопль убили